Рецепт царя Соломона Предание гласит, что библейский царь Соломон однажды получил в подарок кольцо, на котором была начертана универсальная формула житейской мудрости. Все пройдет. В минуты сомнений и невзгод царь обращал взор к драгоценному кольцу и черпал в этих словах успокоение и уверенность. Но однажды невзгоды одолели Соломона, и он в отчаянии сорвал с пальца кольцо. Собираясь отшвырнуть его прочь, он вдруг заметил надпись, скрывавшуюся на внутренней стороне. Она гласила «И это пройдет». И разгладились морщины на царственном челе, и отступила душевная боль. Испокон веку священники, равины и молы кстати, неплохо справлявшиеся с ролью психотерапевтов, поучали паству примером Соломона. И люди, похоже, обрели стойкость к невзгодам, памятуя о том, что любое испытание временное, Но не ко всякому испытанию человек относится терпимо. То, что не в людской власти, мы готовы вынести. Но человеческая жестокость, глупость и подлость заставляют нас негодовать. Удивительно устроен человек. Мужественно перенося испытания и невзгоды, посылаемые природой, он в то же время психологически крайне уязвим перед неприятностями, которые ему создают другие люди. Случись неурожай, он только посетует на капризы природы, и снова станет вскапывать грядки, ведь и после плохого урожая надо сеять. А вот если грядку вытопчет сосед, то негодованию не будет предела. Шум ливни за огном никому не мешает уснуть, а из-за соседской вечеринки не удается сомкнуть глаз. Все мы понимаем, глупо проклинать хляби небесные, а вот соседи могли бы вести себя поделикатнее. Более того, против неизбежных тягот мы нашли безупречный защитный механизм, которые психологи называют позитивным переосмыслением. В неприятности, которую мы считаем естественной и неуправляемой, мы даже научились находить положительные стороны. Так, если вдуматься непредвзято. То, что собой представляет зима в наших краях. Ледяной холод, от которого у всего живого кровь станет в жилах. Однако нас это не тяготит. Спокойно и спора. Мы с наступлением холодов достаем теплую одежду, заботимся об отоплении жилища и радуемся красоте первого снега, возможности покататься на лыжах и тому подобное. А если судьба надолго забросит куда-нибудь в тропики, даже тоскуем по морозу и снегопаду? Но чувствуя свою беспомощность перед чем-то произволом, неразумием или корыстью, мы преисполняемся отчаяния и ненависти ко всему миру. Только кому от этого лучше? Холодный ветер не слушает наших проклятий, а заставляет поплотнее запахнуть пальто. Почему бы и во всех прочих случаях не включит защитный механизм, воплощенный в Соломоновой формуле?